Глава 13. Место встречи изменить нельзя. Весь день по коридорам носились портные, подмастерья, разматывались рулоны ткани, бегали служанки, невесты обновляли гардероб. Как же хорошо, что Габриэлла успела всё сделать заранее. Раз это принесла чай со свежей сдобой, и девушки отполдничали, не выходя из покоев. Сидеть Сиднем в комнатах было скучно, однако выходить на поиски очередных приключений графиня пока не решалась, и от нечего делать принялась тренироваться наносить косметику. Конечно, волосы туда-сюда она перекрашивать не стала, походит пока беленькой, но вот брови, ресницы, ланиты, помаду навострилась изменять-применять за считанные секунды. Только графиня смыла краску и приобрела, исключая цвет волос, природный вид, как в дверь постучали. — Рози, сходи, посмотри, кто там! — велела Габриэла, а сама присела на пуфик у окна, ожидая результата. Розетта вернулась и доложила. — Миледи, там два мага! Они велели передать, что для изготовления ключей доступа им требуется снять со всех невест слепок ауры. Просят их принять, говорят, что это ненадолго. Габи соображала очень быстро. «Рози, задержи их. Мол, хозяйка переодевается, короче, сама придумаешь. Потом сразу возвращайся ко мне. Вопрос жизни и смерти». Служанка кивнула и направилась к дверям, а госпожа бегом нырнула в спальню и принялась рыться в вещах. — Боги, да где же он? Не он, опять не он. Вот! Она выхватила изменяющий внешность амулет и бросилась назад в гостиную. Там уже маялась Розетта. — Миледи, они были очень настойчивы. Но я отправила их пока к соседке, мол, пока там снимите, что требуется, а потом возвращайтесь. Миледи как раз завершит омовение. Я им сказала, что вы в купальне. Молодец, отлично придумала. Так, теперь слушай. Быстро надевай моё платье и вот этот амулет, а я надену твоё платье и чепец Скорее. Девушки лихорадочно переоделись. Габриэла настроила амулет, и Рози превратилась в Миледи не только из-за платья графини, но и внешностью. Сама же Габи надела платье Рози и надёжно спрятала под чепцом свои волосы так, что ни прятки не выбивалась. «Хорошо получилось», — сказала она Розетте. «Ты, Миледи, поняла?» Так явнула. «Пусть снимают слепок и уходят». Старайся не разговаривать много и вообще показывай, что ты недовольна их визитом, мол, потревожили. А я их впущу и провожу». «Но, миледи, я же не одарённая. Вдруг они заметят, что во мне нет магии?» «До сих пор никто этого не заподозрил, хотя мы уже не раз менялись. Понимаешь, нельзя, чтобы они сняли слепок моей ауры. Ты же помнишь, что мы слышали, когда искали библиотеку?» «Ой, да!» — Вот. А у тебя дара нет, значит, и отнять ничего не смогут, понимаешь? — Я-то понимаю. Но что, если маги увидят, когда будут снимать слепок, что я не одарённая? Ведь такого не может быть, чтобы невеста была бездарная. — Сейчас. Габриэла вынеслась назад в спальню и вернулась с браслетом в руке. — Надевай. Да так, чтобы его было видно. — «Что это?» «Это мамин браслет. Он из Аниита. Маги почувствуют, что это артефакт, но какой определить не смогут. Он как хамелеон. А ты, если что, скажешь, что не умеешь пользоваться даром. Опекун не пригласил учителей, и поэтому носишь браслет, запирающий дар, чтобы от незнания ничего не сломать и никого не покалечить. Поняла?» Наверняка они слышали, что одна невеста не обучалась, а если не слышали, то спросят, и им это подтвердят. «Я поняла. Если спросят, куда делась магия, говорю, что ношу специальный браслет, который запер магию, так как я не умею ею безопасно пользоваться». Всё правильно. Молодец. О, стучат. Я иду открывать. А ты помни, что сердишься из-за беспокойства». «Проходите, Миледи ждёт», — поклонилась Габи. Маги, молодые мужчины, немногим старше самой невесты, вошли в гостиную и с места в карьер приступили к делу. «Миледи, нам надо снять слепок вашей ауры». «Так снимайте», — капризно проговорила Рози. «Не минуты покоя». «Миледи, вам надо встать». Рози с видимым неудовольствием встала. «Ну?» «Сейчас». «Миледи, а что с вашей магией?» поинтересовался один. «Я ее совсем не чувствую». «Браслет не видишь?» Рози тряхнула рукой. «Мой опекун не занимался моим обучением. Вот, приходится носить, чтобы никого не покалечить случайно». А то я такая вспыльчивая и нервная. Вам нужна моя магия — убрать браслет. Только я не ручаюсь, что никто не пострадает. Нет, не надо. Слепок мы уже сняли и уходим», — дружно ответили маги, косясь на девушку. «Рози», — недовольным тоном обратилась Розетта к Габриэле, — «проводи и сразу возвращайся». «Будем мерить новое платье «Уф!» — выдохнула Габи, когда закрыла за магами дверь и вернулась назад. «Розетта, ты просто умница!» Так убедительно изобразила, что они даже не усомнились. «Где ты так научилась?» «Мы уже столько времени живём здесь, что я каких только миледи не видела!» и как они обычно разговаривают с теми, кто ниже их по статусу. Несложно было повторить. «Хорошо, что отделались. Пусть попробуют по этому слепку отобрать стихию». Засмеялась Габриэла. «Переодеваемся обратно?» — поинтересовалась Розетта. «Нет, посиди ещё здесь вместо меня, а я схожу в парк. Смотри» уже почти вечер». «Миледи, вы к Ладису собрались. Не вышло бы худо». «Да, к Ладису. Он нам помог и никому ничего не рассказал. Иначе нас бы давно уже нашли, и я даже думать не хочу, чтобы с нами сделали. Невежливо будет не прийти, понимаешь?» «Но он простой секретарь». «Не к лицу у графини бегать к нему на свидание», — возразила Розетта. «А графиня в покоях сидеть будет. Кто угодно может это проверить. А на свидание пойдёт служанка Лия», — рассмеялась Габи. «Я ненадолго». «Бой, мне миледи, опять бы чего не случилось». «Всё будет хорошо, Рози. Я быстро». И с этими словами Габриэла выскользнула из комнат, дошла до выхода из дворца и быстрым шагом направилась в сторону парка. Прошлая прогулка в парке завершилась заключением в шалаше под присмотром бдительной охранки. Может быть, на этот раз обойдётся без неприятностей. Габриэла шла по дорожке, украдкой оглядываясь и изображая праздно прогуливающуюся барышню. Тихий день плавно перетекал в тихий вечер, уставшее светило уже царапнуло краешком горизонт, озарив верхушки деревьев золотом, а лёгкие облачка — розовым перламутром. Дневные птички завершили насущные дела и готовились ко сну, а ночные только начали пробуждаться и пробовать верхние ноты. Габи наслаждалась прогулкой. Все-таки проводить целые дни в помещении для нее было мукой, и тут ей пришло в голову, что служанка, которая бесцельно гуляет по парку, непременно привлечет внимание. «Вот же, что не сделаешь, обязательно где-то прячется подвох». Девушка торопливо свернула с широкой дорожки на узкую и дальше пошла, стараясь побыстрее проходить открытые участки и, расслабляясь только когда дорожка, пробиралась сквозь густой кустарник или огибала пышно-зеленеющие деревья. Если исходить из здравого смысла, встречаться с секретарем ей было ни к чему. Но Ладис им и так помог, и потом она пообещала, что всё расскажет ему. «Стоп! А что именно она ему расскажет?» Мужчину наверняка интересует, как девушки оказались в том подземном ходу. Ей придётся что-то придумывать. Врать Габи не любила по двум причинам. Во-первых, она высокородная леди, а лгать для леди недостойно. В крайнем случае можно о чём-либо умалчивать или договаривать но целенаправленно и осознанно вводить собеседника в заблуждение недопустимо. А во-вторых, когда врёшь, ложь не откладывается в памяти, и всегда есть вероятность, что забудешь, что кому говорила, и глупо попадёшься на несоответствие. Обманывать Ладиса ей вовсе не хотелось, ведь секретарь не сделал ей ничего плохого, более того. Помог и не рассказал, как две служанки выползли из хода во враг. Кстати, проход... «Его же надо засыпать, пока кто-нибудь не обнаружил». Габриэла завертела головой, пытаясь понять, в какой стороне овраг и как ей до него лучше дойти, выбрала направление и быстро зашагала по дорожке. В темноте, хоть и под светом ночного светила, всё выглядело несколько иначе, но она всё равно сразу узнала место, где они с Розеттой вышли наружу. Однако ничего не напоминало здесь, что кто-то копал ход, «И что тот вообще был?» «Надо же! Какие чудеса!» Графиня обошла овраг, вернулась назад, тщательно осмотрела стенку. Никаких следов, даже трава растёт, будто никогда здесь не было дыры и не лежали кучи земли. «Что ж, это, конечно, к лучшему, но кто мог убрать все следы и, главное, промолчать?» Озадаченная Габриэла поднялась наверх и взяла направление на шалаш. Ей надо посидеть где-нибудь в тишине и подумать. Возле шалаша было тихо. Габи подошла ближе и с опаской задела крышу строения. Охранка блеснула короткой вспышкой и больше не реагировала. не смело девушка приблизилась ко входу и тронула рукой ветку. Так очнулась и замерла. Видимо, Ладис не обманул и на самом деле дал ей допуск. Но, боги, это значит, что он считал её ауру или на что настраивается охранка? Графиня наклонилась и вошла внутрь шалаша. Огляделась, а тут многое изменилось. Дощатый пол покрывала толстая циновка, на топчине лежало новое пёстрое одеяло На столике стоял кувшин. Габи сунула в него нос с каким-то соком. И стояли два высоких стакана и накрытая белым полотенчиком тарелка. Девушка и под полотенце заглянула. Крошечные рогалики. Явно недавно испечённые и ещё тёплые. «Это всё кому?» «Неужели Ладис ждал её прихода?» Габриэле очень хотелось попробовать и рогалик, и сок, но она решила, что невежливо будет не дождаться хозяина. Сумерки становились гуще, и в шалаше постепенно делалось всё темнее. Конечно, девушка могла зажечь светляк, но вдруг он привлечёт кого-нибудь, кто не должен знать об этом убежище. «Тук-тук! Есть кто дома?» — раздался весёлый голос, и в шалаш протиснулся секретарь. «Ты пришла, Лия!» «Я так рад!» «Я же обещала», — ответила девушка. «Прости, немного задержался», — повинился Ладис. «Только принёс сок и выпечку. Как меня срочно вызвали, пришлось возвращаться во дворец. Ты ничего не попробовала? Кушай, эти рогалики особенные, их испекли по моей просьбе». «На самом деле очень вкусно». Габриэла откусила кусочек и зажмурилась от удовольствия. «Откуда ты узнал, что я люблю персиковый джем?» «А я и не знал», — рассмеялся Ладис. «Просто я его сам люблю». «Надо же, какое совпадение!» «Лия, ты не расскажешь, что с вами произошло?» «Во дворце черти что творится! Маги все на уши поставили». Кто-то разгромил склад с мукой и крупой, и его величество рвёт и мечет. «Ох, Ладис!» — огорчённо вздохнула Габи. «Мне так жаль. Но ни на какой склад мы даже не заходили. Просто шли с подружкой по коридору, а потом я оступилась и случайно ухватилась за барельеф. Стена отодвинулась, и мы из любопытства заглянули в проём. А стенка «возьми и захлопнись за нами!» Мы очень испугались, когда поняли, что не можем открыть стенку. И когда до нас дошло, что выйти не получается, а наши крики никто не слышит, то просто пошли по ходу, который оказался за стенкой. Долго ходили, но выхода нигде не было. Мы устали, испачкались, хотели пить и есть, и тогда мне пришлось копать нам выход. — Вот как! — задумчиво проговорил секретарь. — Опиши барельеф, о которой ты схватилась. — Очень красивый. Там замок, роща и конь. — Я понял, о чём ты говоришь, — кивнул головой Ладис. — Видел такой барельеф в малом дворце, в холле внизу, недалеко от выхода. — Но как вы много прошли походу! — Да, шли, наверное, целый час, пока я не решила копать наружу. Габриэла не стала уточнять, что они открыли проход через такой же барельеф в главном дворце. «Скажи, а это ты засыпал выход в овраги? Я ходила, там нет и следа». «Я», — согласился секретарь. «Не хотел, чтобы его обнаружили. Тогда бы тут такое поднялось». «Спасибо. Я не догадалась сразу засыпать». И если бы ты не спрятал следы, то засыпались бы уже мы сами. Пустяки. На то я и мужчина, чтобы уметь думать наперёд. Скажи, ты знаешь, кто твои родители?» — задал мучивший его вопрос секретарь. «Откуда у тебя магия?» «Да, я знаю своих родителей. К сожалению, они давно умерли, но магии у них не было». — ответила Габриэлла. — Наверное, мне дар передался от кого-то из дальних предков. — Странно всё это, — проговорил Ладис. — Ты же знаешь, что даже среди аристократов одарённых мало, а уж среди простолюдинов их вообще не бывает. — Но у тебя тоже есть магия, а ты же не аристократ, — парировала Габи, переживая, что разговор заходит в опасную сторону. «Да?» — удивился Ладис. «А, ну верно. Хорошо, не станем искать то, в чём не разбираемся. Скажи, та служанка, которая испортила мак-плиту на кухне малого дворца, это ты?» «Я не хотела», — голос у девушки предательски задрожал. «Я не умею готовить». А повариха схватила меня и велела варить какао для... для графини Антонекки. Что мне было делать? Я сделала, как сумела. Ну, не плачь. Я верю, что ты не специально. Но понимаешь, какое дело? То, что ты проделала с плитой, может, далеко не каждый стихийник, поэтому Верховный не отступится, пока тебя не обнаружит завтрашнего дня они всех служанок из малого и главного дворцов проверят артефактами на наличие магии, и тебя неизбежно найдут. — Что же мне делать? Габи ни капли не испугалась, ведь искать и проверять будут служанку, а у Рози магии точно нет, но надо было поддерживать видимость испуганной Лии. — Не переживай, я что-нибудь придумаю. — заверил её Ладис. «Есть у меня один артефакт, который может скрывать наличие дара». «Разве маги не поймут, что на мне артефакт?» «Нет, он хамелеон», — ответил секретарь. «Совсем как мамин браслет», — подумала Габи. «Ладис, а почему ты мне помогаешь? И артефактом готов пожертвовать ради незнакомой девушки». — поинтересовалась она у мужчины. — Ты мне нравишься, — ответил тот. — Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь нехорошее, и не хочу, чтобы ты попала в руки Верховного. — Он меня убьёт? — Лишит магии, — поёжилась девушка. — Нет, что ты! Магов, а ты маг и неплохой, не убивают особенно если это женщина, а используют на пользу королевству. Звучит страшно. Каким образом используют? Обучают и дают разную работу, которую способны выполнить только одарённые. А женщин, в дополнение к этому, выдают замуж за такого же одарённого, чтобы она родила новых магов. «Как замуж?» — потрясённо переспросила девушка. «А если... если ей уже двадцать один, и она совершеннолетняя?» «Никто не выпустит из рук одарённую женщину», — снисходительно ответил Ладис. «Её не будут наказывать или плохо с ней обращаться, но непременно постараются поскорее привязать к одному из магов». «Какой кошмар», — прошептала Габриэла. «Это только с магичками-простолюдинками так...» Или любая одарённая не может с собой распоряжаться даже после первого совершеннолетия? «Любая. Она может собой распоряжаться только до определённой степени. Просто маги обязательно подстроят так, чтобы она получила привязку. Вот и всё», — ответил секретарь. «Это делается в интересах королевства. Мы не можем разбрасываться магическим потенциалом. К сожалению...» Магов значительно меньше, чем бездарей, а на магии построено всё — жизнеобеспечение и оборона. — Ты так говоришь, будто одобряешь такое, — холодно проговорила Габи. — Конечно, мужчинам бояться нечего. Это ведь девушку обманом выдают замуж, и она навсегда утрачивает собственные желания. — Я не одобряю, — возразил Ладис но изменить ничего не могу. Маги нужны королевству. И потом мужчине тоже не сладко. Девушка хоть связь получает и привязывается к мужу физически и психологически, ей с ним хорошо. А мужчина вынужден всю жизнь делить постель с нелюбимой, а в некоторых случаях даже с неприятной ему женщиной. — Но почему мужчины соглашаются на такой брак? — удивилась Габриэла. Ведь в отличие от одарённых девушек, у них есть выбор. — Потому что существует приказ короля. Мужчин тоже заставляют, понимаешь? — грустно ответил секретарь. — Но это неправильно. — Всё это для увеличения рождаемости одарённых детей. — Неправильно. В неволе ничего хорошего не родится. — Вот скажи. «Часто ли в таких насильно сведенных семьях получаются дети-маги?» «Не знаю. Не изучал этот вопрос. А я уверена, что там, где насильно, детей или нет, или они не маги, или вообще один ребенок за всю жизнь. И стоит из-за такого ломать жизнь?» «Ты преувеличиваешь. Ведь этим занимаются маги. А они точно знают, как надо лучше». «Давай о чём-нибудь с другом поговорим, а то такая тема болезненная. Тебя обязали жениться на ком-то? Ещё нет, но всё к этому ведёт», — мрачно ответил Ладис. «И ни одна, представляешь, ни одна из предложенных мне не нравится. Просто кошмар какой-то. Вот на тебе я бы женился. Нам нельзя». Габи вскочила со скамейки и стукнулась головой о притолку. «Ой! Что ж ты скачешь? Я не собираюсь ничего с тобой делать. Постой спокойно, я посмотрю». С досадой проговорил секретарь, ощупывая голову девушки. «Ну вот, будет шишка. Каждый раз, когда мы встречаемся, у тебя новая травма. Больно?» «Не особенно». «А невесты нашего принца, они же все одарённые, да?» «Да, конечно. А что?» «Принц выберет одно. А остальные куда? Вернуться домой? Кто-нибудь в академию поступит?» «При тут академия?» — удивился Ладис. «Замуж всех выдадут сразу по завершении отбора. Вот и всё». «Как при академия?» учиться? И как же замуж выдадут? Не поняла Габи. Ты откуда появилась, что ничего не знаешь? Одаренные аристократки — большая ценность, тем более самые сильные в магическом плане, которых отобрали для его высочества. Никаких им академий, впрочем, они туда и сами не рвутся, а всех стройными рядами замуж. «А... а... а те, кто не прошёл в первый отбор, они уехали по домам?» «Кто бездарь или не невинен, да. А те, кто с магией, пусть со слабенькой и девственница, все уже замужем или вот-вот там окажутся». Владис, у меня прямо голова закружилась. Получается, магически одарённая девушка обречена, хоть высокородная она». Хоть нет? Не обречена, а обязательно выйдет замуж. Обречена стать женой, и ее никто не спросит, хочет ли и за кого. Это да, но, повторяю, после брачной ночи девушка будет всем довольна и полюбит супруга, так что ее участь не вызывает жалость, а по сравнению с мужчиной даже завидна. «Видимо, у нас с тобой разное представление о счастье», — Огорченно ответила Габриэла. «Лия, ты не расстраивайся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я передам артефакт, который скроет твою магию, а ты постарайся не пользоваться даром. Я правильно понимаю, что ты не училась и плохо владеешь своими способностями». «Да, я нигде не училась». Горько ответила Габи. Некому было меня учить. Я могу помочь. Меня хорошо учили. Вернее, учили принца, а я был рядом и все запоминал. Хочешь, я попробую научить тебя? Хочу. Но как и когда? Да здесь. Сюда никто не ходит. Я вообще отвод глаз поставил, и это место теперь для всех просто не существует. Но я не всегда смогу приходить. И как же мы узнаем, что ты или я свободны? Или будем бегать на удачу? Нет, так не годится. Давай так. Ты видела на краю парка большое дерево? Дубец. Он посередине стоит, между малым и главным дворцами. «Да, конечно, оно такое большое, что его отовсюду видно», — ответила девушка. «Если я свободен и нахожусь в шалаше, на макушке этого дерева будет сидеть цапель. Он белый, и его хорошо видно издалека, а на пруду их много, никто не удивится, когда один прилетит и сядет на верхушку. «Мне нравится идея, но как ты его туда посадишь?» «Магия. Пусть это пока останется моей тайной». «Значит, договорились?» «Хорошо. Когда я увижу, что на вершине дубца сидит цапель, я буду знать, что ты ждёшь меня в шалаше и постараюсь скорее прийти». «Вот и договорились. Уже совсем стемнело, надо возвращаться» а то скоро ужин, меня непременно хватится», — вздохнул Ладис. «Да и меня потеряют», — согласилась Габи. Секретарь помог девушке вылезти из шалаша и, будто задумавшись, забыл отпустить её руку. Габриэла замерла, но протестовать не стала. Ладис ей нравился. Он был такой внимательный и красивый и совсем не походил на чопорного жениха. Как жалко, что она не простолюдинка или что Ладис не высокородный. На краю парка они расстались, и Ладис долго смотрел вслед тоненькой фигурки, скрывшейся в малом дворце. И он опять забыл спросить, кем она служит или кому. Ну ничего, он узнает это в следующий раз. А пока... Нужно поспешить переодеться перед ужином с высокородным курятником».